Глава тринадцатая Медитация часто у меня происходила совершенно по-разному. Из-за того, что шаман имеет возможность проводить ее не одинаково, то и эффекты могут отличаться, причем очень сильно. Где-то необходимо пребывать в медитации, в движении, чтобы правильно направить потоки энергии как внутри себя, так и снаружи, закручивая духовные частицы так, как необходимо, именно в той или иной позиции. Где-то требуется абсолютная неподвижность, ведь малейшее колебание может привести к разрушению всего вокруг. Но еще можно медитировать, слившись с духом. Таким образом удается лучше понять его умения и то, как он совершает то или иное действие. У духов их способности заложены с рождения. Причина именно такого проявления их силы может быть разнообразной. Но для меня... Это было некритичным моментом из-за того, что я был шаманом. При достаточном, скажем так, уровне синхронизации можно не только лучше понимать духа, не настраиваться на него, но и перенимать часть его способностей. Все, что умеют духи, основано на их воздействии на духовную энергию. Они преобразуют ее согласно собственной природе, часто не задумываясь толком, как это делают. Конечно, чем старше дух, тем сильнее и разнообразнее его сила, но в целом это способность, появившаяся согласно их природе. Я же могу во время тех же слияний или медитации почувствовать, как именно они делают то, что для них естественно, как дышать. Это не настолько просто, как хотелось бы, и для духа это, наверное, то же самое, как человеку почувствовать, как течет кровь по артериям, но я-то вижу все со стороны». Да и благодаря своей чувствительности к духовной энергии, которую я оттачивал, что в прошлой жизни, что в этой, при должной сосредоточенности я могу ощутить большинство нюансов. Здесь главное понять принцип, а потом постараться его воспроизвести сначала с помощью духов, а потом уже и без них. И у меня даже что-то стало получаться. Правда, в этом направлении я не сильно усердствовал, так как всему требуется время и лучше в этом плане двигаться медленно, чем навредить самому себе. Вот только некоторые способности слишком привлекательны, чтобы не захотеть ими воспользоваться уже сейчас. Я посмотрел на гантель, лежащую примерно в двух метрах от меня. Необходимо было лишь сосредоточиться на объекте и направить духовную энергию к объекту. Тут важнее была моя воля и правильное структурирование энергии внутри тела И вот гантель сначала слегка дергается, а потом, как только я чуть увеличиваю поток энергии, резко срывается с места, так что я едва успеваю сдвинуть голову в сторону. Снаряд на большой скорости проносится мимо, но я успеваю остановить его до того, как гантель врежется в стену, чтобы не оставлять следов своей самодеятельности. «А ты занятый человек», — появился рядом с самой Наглур, чем нарушил, собственно, момент единения. Хорошо, что я и сам был готов окончить действия этой техники, а то можно на несколько мгновений потеряться в ощущениях от окружающего мира. Все же, когда ты находишься в единении с Духом, то начинаешь чувствовать мир иначе. Не так, конечно, как это делает Дух, но пребывая в условно-среднем состоянии между Духом и человеком. Поэтому так и опасна техника слияния, что она может резко оборваться из-за своевольности Духа. Ладно, во время тренировки это еще не так опасно, но если подобное произойдет во время боя, то проблем будет гораздо больше. Именно из-за опасности такого исхода большинство шаманов предпочитали подавлять волю духов, чтобы те даже не думали взбрыкнуть. Впрочем, и слияние как таковое подобные шаманы использовали редко, чтобы не дать вообще никаких возможностей духу на то, чтобы подставить их. «Жить в страхе от того, что твои духи могут в любой момент предать тебя, я бы, наверное, так не смог». И пусть шаманы, идущие таким путем, утверждали, что ничего на самом деле они не боятся, но я-то знал правду и видел этот затаенный страх в их глазах. Они не могли от него избавиться из-за собственных предубеждений, и в то же время не могли отказаться от силы, которую давали духи. Замкнутый круг, ведущих к спирали разрушения а не созидание. Конечно, и в таком подходе бывали исключения, но, как правило, шаманы, идущие этим путем, истинной силы не получали. «И чем же я так интересен?» устало вытерев пот со лба, спросил я. Я думал, что уже достаточно готов для этого действия, но, видимо, несколько переоценил себя. Хорошо еще, что попробовал на чем-то относительно мелком, но, с другой стороны, Прогресс есть и гораздо быстрее, чем в моем прошлом мире. С одной стороны, намного легче развиваться, когда уже знаешь, что тебя ждет в конце пути. С другой, я знаю, какими способностями могу обладать, и хочется уже быстрее вернуть свою прежнюю силу. Да, в этом мире у меня совершенно иные духи, в так называемой свите, но от этого принципиально ничего не меняется. Главное, что прогресс есть» а Остальное приложится со временем. «Я же правильно понял, что ты смог поднять этот предмет без моей помощи», — внимательно посмотрел на меня наглур. «Допустим», — хмыкнул я, смотря на драко-черепаху. «И что это меняет?» «Просто интересно. А насколько мы вообще тебе нужны, мастер, раз ты сам можешь вытворять подобное?» Внешне безразлично произнес дух. «Угу». Может, со стороны так и кажется, но мы-то оба прекрасно знаем, что в этот момент нас слушают все мои духи, которым не менее интересен мой ответ. Эти силы все равно проистекают из ваших умений, и без вас мне их не развить, и тем более не научиться контролировать, да и куда проще попросить вашей помощи, чем напрягаться самому. Поэтому можешь не переживать по этому поводу», — успокоил я его. На этом Наглур, ничего не сказав, просто исчез, а среди духов установилась тишина, так как они отгородились от меня. Я, конечно, мог подслушать, что они там сейчас обсуждают, но это мне было не сильно интересно, да и слишком велик шанс, что мои действия обнаружат. Та же Осайда вполне способна ощутить постороннее воздействие, а Мэдзи может почуять внимание со стороны. Так что нет смысла рисковать хорошими взаимоотношениями ради того, чтобы утолить свое любопытство. Лучше продолжить и дальше заниматься, тем более физических тренировок никто не отменял. «Мастер, а я и не знала, что вы настолько много времени посвящаете тренировкам», вошла примерно через час в тренировочный комплекс Елена. «Уже вернулась?» Посмотрел я на нее, закончив как раз к этому моменту отжиматься. Тело так и пылало энергией, а с помощью Ливы я мог постепенно снимать усталость с мышц и быстрее восстанавливаться. А значит и сама тренировка проходила с большей эффективностью. Знал бы, что это станет таким большим подспорьем в моем развитии, то намного раньше попробовал бы найти духа с такими способностями. Но чего уж жалеть о том, что уже пройдено. Любой путь стоит внимания, каким бы он сложным ни был до этого. — Да, спасибо, что разрешили пообщаться с моими сородичами, — поклонилась мне девушка. — Как оказалось, среди них есть потомки моей семьи, о которых я даже не знала. — То есть тебе братья не рассказывали, что у них есть семьи? — удивленно посмотрел я на нее. — Тут такое дело, — почему-то замялась Елена. — Я их об этом не спрашивала. Под конец она опустила голову так, чтобы я не видел ее лица и как-то жила рядом с ними, и не знала о таких вещах, — покачал я головой. «Ну — но ладно, лучше мне этого и не знать. Главное, чтобы тебе это помогало. — Спасибо, мастер, — с готовностью ответила девушка, вновь подняв голову, и я увидел, как она покраснела. — Я вам очень благодарна, но... Это... — вновь замялась она, но, судя по бросаемым на меня взглядом уже по другому поводу. Там же была кровь. «Неужели с тобой не поделились с учетом-то их запасов?» «Но она не такая, как у вас, мастер», — смущенно ответила полукровка. «Прекращай уже мне выкать», — махнул я рукой. «Если тебе нужно питаться, то я не против поделиться. Просто думал, что эта проблема решилась уже». «Простите», — едва слышно произнесла она. Я сделал небольшой надрез на ладони, и уже не сильно церемонясь, Елена присосалась к моей руке. На самом деле, сначала я действительно ее подкармливал из-за того, что она за время своего заточения потеряла много сил, и чтобы Елена могла окончательно восстановиться, боюсь, ей оказалось бы мало и сотни людей. Так что лучше уж я дам ей духовно насыщенную кровь, чем она устроит кровавый террор, потеряв разум от голода. Потом это как-то незаметно превратилось в подобные действия, которые стали в какой-то мере регулярными. И смотря на то, как выглядит в данный момент девушка, которая буквально вылакивала кровь с моей ладони, я поспешно отводил взгляд. Все же со стороны это выглядело совсем иначе и наводило совсем на другие мысли, которые я старательно гнал прочь. Проблема в том, что застала она меня во время тренировки, и у меня была слишком свободная одежда, чтобы скрыть естественную реакцию организма. Благо, вхождение в медитацию позволяло с этим справляться но определенно с этим надо что-то делать. Впрочем, я вновь посмотрел на девушку, которая с толикой нетерпеливости поглощала мою кровь, чуть ли не мурлыча себе под нос. Да еще и в руке ощущалось приятное покалывание в сочетании с ощущениями от дыхания Елены на моей ладони. Может, не так все и плохо. В общем, подумаю об этом позже. Спасибо, мастер. Искренне поблагодарила меня Елена отстраняясь от моей руки. Сам порез быстро затянулся, благодаря помощи Ливы, которая на такие действия реагировала уже куда спокойнее, чем ранее. А то в первые разы она очень возмущалась тому факту, что я добровольно отдаю свою кровь. «Ваша кровь, как всегда, самая вкусная!» Сомнительный комплимент, вымученно улыбнулся я. «Но спасибо, наверное». «А не хотите немного потренироваться?» Вдруг спросила она у меня, вновь проигнорировав мою просьбу, обращаться ко мне без официоза. Похоже, это понимают только мои духи, которые ко мне в некотором роде ближе, чем кто-либо еще. Так что, наверное, стоит смириться и не настаивать на том, что все равно невыполнимо. А там вполне возможно и сама придет к другому типу общения. С чего вдруг такой вопрос? «Я видела, как вы двигаетесь» и мне хотелось бы посмотреть, на что вы способны в бою со мной». Приложила она руку к груди. «Заодно бы и сама размялась, а то достойного противника сложно найти». «Да что там молчать!» — возмутился Мэдзи, который никогда не отказывался от драки. «Давай покажем, на что мы способны, тем более девушка сама предлагает стать нашей жертвой». «Хорошо», — устало вздохнул я прекрасно понимая, что если иногда не соглашаться выполнять такие мелкие просьбы от духов, то ничем хорошим это не закончится. Давай сразимся!